Глава пятая, в которой ученику-сервадаку здорово попало от профессора Пальмирена Розетта. Итак, все стало ясно. Все нашло объяснение для наших исследователей, любителей строить гипотезы. Их уносила комета, летящая по околосолнечному миру. Громадное светило, которое после катастрофы появилось на миг в густой пелене облаков перед капитаном Серводаком, было ничем иным, как Землей. Грандиозный небывалый прилив на Галлийском море был вызван притяжением земного шара. «И главное, комета должна неминуемо встретиться с Землей», — так, по крайней мере, утверждал профессор. Были ли, однако, его вычисления настолько точны, чтобы неизбежность этой встречи могла считаться математически доказанной? Вполне понятно, что у галийцев остались на этот счет некоторые сомнения. В последующие дни колонисты были заняты хлопотами по устройству своего гостя. К счастью, профессор принадлежал к людям неприхотливым в житейских мелочах и легко мирился с любыми условиями. Витая день и ночь в облаках, следя за светилами, блуждающими в небесных пространствах, ученый мало интересовался помещением и пищей. За исключением разве кофе? Он как будто даже не заметил, как искусно и умело поселенцы приспособили для жилья улейнины. Капитан Серводак хотел отвести самую лучшую комнату своему старому учителю, но тот вовсе не склонный жить рядом с другими поселенцами, отказался на отрез. Единственное, что ему было нужно, это уголок для обсерватории. Удобно расположенный и уединенный, где он мог бы спокойно заняться астрономическими наблюдениями. Гектор Сервадак и лейтенант Прокофьев постарались отыскать удобное помещение. Им повезло, в склонах вулканического массива, путах вста над центральным залом, они обнаружили узкую пещеру вполне подходящую для астронома и его приборов. Там поставили кровать, несколько стульев, шкафчик, не говоря уже о знаменитой трубе, которую установили с таким расчетом, чтобы по возможности облегчить наблюдение. Струя лавы, отведенная от главного потока, обогревала помещение обсерватории. «Там и обосновался профессор». В назначенные часы он съедал обед, который ему приносили, спал мало, занимался вычислениями днем, наблюдал звезды ночью, словом, почти не принимал участия в общей жизни. Все привыкли к его чудачествам и решили, что самое лучшее — оставить его в покое. Между тем наступили жестокие морозы. Термометр показывал в среднем около 30 градусов ниже нуля по Цельсию. Ртутный столбик не колебался, как это бывает при неустойчивой погоде, а медленно и неуклонно падал. Это понижение должно было прекратиться с наступлением самой низкой температуры межпланетного пространства, а повышение начаться лишь с того момента, когда Галия, следуя своей эллиптической траектории, несколько приблизится к Солнцу. Ртутный столбик вел себя так, потому что ни одно дуновение не нарушало неподвижности галийской атмосферы. Колонисты находились в совершенно необычных климатических условиях. В воздухе не двигалась ни одна молекула. Все жидкое и газообразное на поверхности кометы как будто застыло. Ни бури, ни дождя, ни облаков не наблюдалось ни в зените, ни над горизонтом. Не было ни влажных испарений, ни густых туманов, которые часто заволакивают полярные области земного сфероида. Небо оставалось неизменно ясным и прозрачным. Солнце сияло в вышине днем, а звезды ночью. Но даже солнечные лучи, казались совсем не грели. Интересно, что в подобных условиях такие свирепые холода легко было переносить даже на свежем воздухе. В самом деле, то, что губит зимовщиков полярных стран, что иссушает их легкие и лишает жизненных сил, это жестокие холодные бури, пронзительные свирепые ветры, гибельные туманы, грозные вьюги. В этом причина всех болезней и недугов, убийственных для полярных мореплавателей. Но в периоды затишья, когда воздух бывает неподвижен, Все они спокойно выдерживали самые страшные морозы, будь то на острове Мелвилл, как Парри, за 81 градусом широты, как Кан, или еще дальше за пределами широт, достигнутых неустрашимым Холлем и исследователями судна Полярис. Если зимовщики тепло одеты и сыты, питаются нормально, они могут вынести при безветрии самые жестокие холода. И они это доказали, даже когда температура падала до 60 градусов ниже нуля. Поселенцы теплой земли находились в наиболее благоприятных условиях, чтобы выдержать холод межпланетного пространства. У них не было недостатка ни в мехах, со шхуны, ни в дубленных кожах. Пища была обильная и здоровая. Благодаря тихой безветренной погоде они без труда выходили на воздух, несмотря на необычайное понижение температуры. К тому же генерал-губернатор Галлии тщательно следил, чтобы все колонисты были тепло одеты и сытно накормлены. Им были приписаны ежедневные гимнастические упражнения, и они их добросовестно выполняли. Никто не мог уклониться от правил общежития, общеобязательных для всех. Ни юный Пабло, ни крошка Нина не составляли исключения. Эти милые дети, тепло укутанные в меха, словно маленькие эскимосы, бегали вдвоем на коньках у побережья теплой земли. Пабло заботливо помогал своей подруге, играл с ней, поддерживал ее, когда она уставала. Словом, они вели себя так, как и подобает в их возрасте. А что поделывал Исаак Хакабут? После довольно нелюбезного приема, оказанного ему Пальмираном Розеттом, Исаак Хакабут вернулся на Тартану в полном отчаянии. В его душе произошел переворот. После точных и обстоятельных объяснений профессора он не мог сомневаться. Он уже не сомневался более, что какая-то блуждающая комета умчала его в пространство за миллион Илье от земного шара, где он так долго и так удачно вел торговые дела. Казалось бы, очутившись на Галии одним из 36 ее обитателей в положении столь необычайном и непредвиденным, он должен был совершенно измениться. Задуматься над самим собой, ощутить более дружеские чувства к тем немногим людям, которых по милости своей сохранил ему Бог, а не смотреть на них исключительно с точки зрения выгоды и наживы. Ничего этого не случилось. Если бы Исаак Хакабут изменился, он не был бы законченным образцом себялюбца, человека, который думает только о себе. Наоборот, он еще более очерствел и ломал голову только над тем, как бы извлечь побольше барышей из создавшегося положения. Он достаточно хорошо знал капитана Сервадака и потому был спокоен. Никто не причинит вреда ему, Сакуха Кабуту. его имущество находится под надежной охраной французского офицера, и только неожиданный случай может изменить такое положение вещей. Однако такого случая как будто не предвиделось. И вот что придумал Исаак Хакабут, чтобы использовать трудное положение колонистов. С одной стороны, следовало принять в расчет надежды на возвращение на Землю, ну, как бы слабы они не были. С другой стороны, в небольшой колонии не было недостатка в золоте и серебре, английском и русском, но эти металлы могли иметь ценность только на старой земле. Следовательно, мало-помалу нужно было прибрать к рукам все денежные запасы галии. Итак, план Исака Хакабута состоял в следующем. Распродать все товары до возвращения, так как ввиду их редкости они имели больше ценности на галии, чем будут иметь на земле. Но вместе с тем, учитывая нужды колонистов, подождать, пока спрос во много раз превысит предложение. Это вызовет несомненное повышение цен и принесет верную прибыль. Итак, распродать все, но повременить, чтобы продать подороже. Вот что обдумывал Исаак Хакабут в своей тесной каюте на Ганзе. Во всяком случае, поселенцы были избавлены от его неприятного злого лица, и никто на это не жаловался. В течение апреля Галия прошла путь в 39 миллионов лье — и к концу месяца находилась в 110 миллионах ле от Солнца. Эллиптическая орбита кометы, с учетом ее эфемерид, была чрезвычайно точно вычерчена профессором. Эту кривую он разделил на 24 неравных отрезка, изображающих 24 месяца галийского года. Каждый отрезок обозначал путь, пройденный кометой за месяц. Первые 12 сегментов, отмеченные на кривой, постепенно укорачивались, согласно одному из трех законов Кеплера, вплоть до точки афелия Затем, миновав эту точку, они начинали удлиняться по мере приближения к перигелию. Однажды, это было 12 мая, профессор ознакомил со своей работой капитана Сервадака графа Тимашова и лейтенанта Прокофьева. Они принялись изучать чертеж с вполне понятным интересом. Перед их глазами развернулась вся траектория Галии, несколько заходившая, как они удостоверились, за орбиту Юпитера. Путь, пройденный за каждый месяц, и составленные расстояния комет от Солнца были выражены в цифрах. Все было ясно, точно, и если Пальмерен Розет не допустил ошибки, Если Галия действительно совершала полный оборот ровно за два года, она должна будет встретиться с Землей в той же самой точке, ибо за это время Земля с математической точностью совершит два оборота. Но каковы будут последствия нового столкновения? Об этом не хотелось даже и думать. Во всяком случае, если точность вычислений Польмерена-Розетта и вызывало сомнения, и его собеседники остерегались даже намекнуть ему об этом. «Следовательно», — сказал гектор Сервадак, «в течение мая Галия пролетит всего 30 миллионов 400 тысяч лье и умчится на расстоянии 139 миллионов Илья от Солнца». «Совершенно верно», — подтвердил профессор. «Значит, мы вышли из пояса малых планет?» — спросил граф Тимошов. — Вы можете сами судить об этом, сударь, — отвечал Пальмирен Разет. У меня на карте обозначен пояс этих планет. — И комета достигнет Афелия, продолжал Гектор Серводак, — ровно через год после того, как пройдет через Перигелий. — Именно. — 15 января будущего года. — Разумеется, 15 января. — Ах, погодите, — спохватился профессор. — Почему вы сказали 15 января, капитан Серводак? — — Потому что, как я полагаю, 15 января истекает год, иначе говоря, двенадцать месяцев. — Двенадцать зимних месяцев, да, — возразил профессор, — но отнюдь не 12 галийских. При этом неожиданном заявлении лейтенант Прокофьев не мог удержаться от улыбки. — Вы усмехаетесь, сударь? — вспылил Пальмирен Розет. А почему вы усмехаетесь, желал бы я знать. — О, господин профессор, просто потому, что вы, как я вижу, хотите изменить земной календарь. — Я хочу, милостивый государь, только одного — быть строго логичным. — Согласен, профессор, — воскликнул капитан Сервадак. — Будем логичны. — Признаете ли вы за истину, — начал Пальмиран Разат довольно сухо, — что Галия вернется в свой перигелий два года спустя после того, как она прошла через него? — Признаю. — Соответствует ли этот двухлетний промежуток времени, иначе говоря, период обращения кометы вокруг Солнца, соответствует ли он Галийскому году? — Безусловно. — Следует ли разделить этот год, как любой другой год, на двенадцать месяцев? — Если хотите, дорогой профессор, дело не в том, хочу ли я. — Ну, хорошо, хорошо, разделим его на двенадцать месяцев, — поправился Гектор Серводак. А из скольких дней будут состоять эти месяцы? — Из шестидесяти дней, раз они укоротились наполовину. — Капитан Сервадак! — остановил его профессор суровым тоном. — Думайте о том, что вы говорите. — Но мне казалось, что я следую вашему методу, — возразил Гектор Сервадак. — Ни в коей мере. — Тогда объясните нам. — Нет ничего проще, — заявил Пальмерен Розет, презрительно пожав плечами. Соответствует ли каждый галийский месяц двум земным месяцам? Разумеется, так как галийский год длится два года. Равняются ли эти два месяца шестидесяти дням на земле? Да, шестидесяти дням. Ну и что же из этого? Спросил граф Тимошов, обращаясь к Пальмирену Розетту. А вот что: если два месяца равняются 60 земным дням, это составляет 120 галийских дней так как продолжительность дня на поверхности галии не превышает 12 часов. Понятно ли вам?» «Так совершенно понятно, сударь», — ответил граф Тимошов. «Но не опасаетесь ли вы, что новый календарь несколько неточен?» «Неточен?» — воскликнул профессор с негодованием. «Да начиная с 1 января. Я только по нему и считаю». «Итак...» Наши месяцы отныне будут состоять из ста двадцати дней? спросил капитан Сервадак. А что ж тут дурного? Да ничего, дорогой профессор. Значит, нынче у нас не май, а только еще март. Именно март, господа. Сегодня 266 день Галийского года, соответствующий 133 дню земного года. Следовательно, сегодня 12 марта по-галийски. — И когда истекут еще шестьдесят галийских дней, наступит 72 марта! — воскликнул Гектор Сервадак. Превосходно! Будем же логичны! Польмирен Розет, казалось, заподозрил, не издевается ли над ним его бывший ученик. Но тут все три посетителя ввиду позднего времени распростились с ученым и покинули обсерваторию. Итак, профессор составил новый галлийский календарь. Надо признать, однако, что пользовался им он один, и что никто его не понимал, слушая про 47 апреля или 118 мая. Между тем, по старому календарю наступил июнь месяц, в течение которого Галии предстояло пролететь лишь 27 миллионов 500 тысяч лье и удалиться от Солнца на 155 миллионов лье. Температура неуклонно понижалась, но погода оставалась столь же ясной и тихой, как и прежде. Жизнь на Галии текла по заведенному порядку, спокойно, даже несколько однообразно. Чтобы нарушить это однообразие, требовался именно такой вспыльчивый, нервный, капризный, даже сварливый человек, как Пальмирен Розетт. Всякий раз, как он, прервав свои наблюдения, удостаивал спуститься в общий зал, Его посещение давало повод к ссоре. Спор почти неизменно начинался из-за того, что капитан Сервадак и его спутники с нескрываемой радостью ожидали нового столкновения с землей, какой бы опасностью ни угрожало им это столкновение. Это приводило в ярость профессора, который и слушать не желал о возвращении и продолжал изучать Галию, словно собирался остаться там навсегда. Однажды, 27 июня, Пальмирен Розет вихрем летел в общий зал. Там как раз находились капитан Сервадак, лейтенант Прокофьев, граф Тимашов и Бен Зув. «Лейтенант Прокофьев!» — вскричал профессор. «Отвечайте без обедников и уверток на вопрос, который я вам задам». «Но я, в общем, не имею привычки», — начал был лейтенант Прокофьев. «Хорошо», — перебил его Пальмирен Розет тоном учителя, обращающегося к ученику. Отвечайте на следующий вопрос. Совершили ли вы на вашей шхуне кругосветное плавание по Галии, приблизительно по линии экватора, другими словами, по одной из близких к экватору параллелей? Да или нет? — Да, сударь, — отвечал лейтенант, которому граф Тимашов подал знак не перечить грозному Розетту. — Отлично, — продолжал тот. — А во время экспедиции отмечали ли вы путь, пройденный Добрыней? «Лишь приблизительно», — отвечал Прокофьев. «То есть с помощью лага и компаса, а не по высоте Солнца и звезд. Чего мы не имели возможности сделать». «И что же вы обнаружили?» «Что Галли имеет в окружности примерно 2300 километров. Отсюда ее диаметр равняется 740 километрам». «Так», — проговорил Пальмеран Розет как бы про себя, — Следовательно, ее диаметр в шестнадцать раз короче земного, который равняется 12792 километрам. Капитан Сервадак и его друзья с удивлением смотрели на профессора, не понимая, куда он клонит. Так вот, продолжал Пальмирен Разет. чтобы дополнить изучение Галии, мне остается определить ее поверхность, объем, массу, плотность и силу тяжести. Что касается ее поверхности и объема, сказал лейтенант Прокофьев, то, зная диаметр Галии, определить их нет ничего легче. Разве я говорю, что это трудно? вспылил профессор. Такие вычисления я умел делать с младенческих лет. О, больно рано! насмешливо протянул Бензуф, не упускавший случая подпустить шпильку кулителю Монмартра. Ученик серводак. — продолжал Пальмирен Розет, кинув грозный взгляд на Бензуфа. — Возьмите перо. Раз вам известна длина окружности Галии, скажите мне, какова же ее поверхность? — Слушаюсь, господин Розет, ответил Гектор Серводак, решив изображать примерного ученика. — Нам следует умножить 2323 километра, то есть длину окружности Галии, на 740, то есть длину ее диаметра. «Множьте да поскорее!» — нетерпеливо вскричал профессор. «Право уже сосчитать. Ну что же?» «Ну вот», — отвечал Гектор Сервадак. «Я получил цифру в 1 миллион 719 тысяч 20 квадратных километров. Это и есть величина поверхности Галии. Следовательно, ее поверхность в 297 раз меньше поверхности Земли, равняющейся 510 миллионам квадратных километров». — Тьфу, козявка какая-то! — фыркнул Бензуф, выпячивая губу и всем своим видом выражая презрение к комете профессора. Пальмеран Розетт смерил Бензуфа уничтожающим взглядом. — Так вот, — продолжал профессор с раздражением, — каков же теперь объем гали? — Объем? — переспросил Гектор Серводак нерешительно. — Ученик Серводак, неужели вы разучились вычислять объем шара, когда вам известна его поверхность? — Нет, господин Розет. но вы даже не даете мне времени передохнуть. В математике не бывает передышек, молодой человек. Не должно быть передышек. Собеседники Пальмирен Розетта призвали на помощь всю свою выдержку, чтобы не расхохотаться. — Ну чего же вы ждете? — настаивал профессор. — Объем шара равен величине его поверхности, — отвечал Гектор Сервадак, запинаясь. — Помноженный на... «На треть его радиуса, молодой человек!» — воскликнул Пальмиран Розет. «На треть радиуса! Ну, вы кончили!» «Сейчас треть радиуса галии составляя... Сто двадцать три... три... три... три... три... три... три...» — насмешливо повторял Бензуф на разные лады. «Молчать!» — крикнул профессор, рассердившись не на шутку. «Достаточно двух первых чисел десятичной дроби, отбросьте остальные!» «Я уже отбросил», — покорно ответил Гектор Серводак. «И что же?» «Помножив 1 миллион 719 тысяч 20 на 123 и 33 сотых, мы получим 211 миллионов 439 тысяч 460 кубических килограммов». «Вот какой объем моей кометы!» — с торжеством воскликнул профессор. «Право же это не так уж мало!» «Без сомнения», — заметил лейтенант Прокофьев. «Но ее объем все же в 5166 раз меньше объема Земли, составляющего в круглых цифрах триллион восемьдесят два миллиарда восемьсот один миллион кубических километров. Мне это отлично известно, сударь!» — перебил Польмерен Разет. «Кроме того», — добавил лейтенант Прокофьев, Объем Галии гораздо меньше объема Луны, равняющийся одной сорок девятой объема земного шара. — Да, кто же с этим спорит? — огрызнулся профессор, уязвленный в самое сердце. — Итак, — безжалостно продолжал лейтенант Прокофьев, — с поверхности Земли Галия видна не лучше, чем звезда седьмой величины, то есть ее нельзя заметить простым глазом. — Вот так штука! Воскликнул Бензуф. — Хорошая комета, ничего сказать. И на этой песчинке нас угораздило улететь. — Да замолчите! — прошипел Польмирен Розет, окончательно выведенный из себя. — Не комета, а ореховая скрупа. Горошина, крупинка! — продолжал дразнить его Бензуф в отместку за манмартер. — Перестань, Бензуф! — сказал капитан Сервадак. — Улавочная головка, букашка, ничтожество. Замолчишь ты, черт возьми!» Поняв, что капитан рассердился не на шутку, Бензуф ушел, оглашая взрывами хохота гулки свода пещеры. Он скрылся вовремя. Пальмерен Розетта готов был разразиться бранью и долго еще не мог овладеть собой. Он с таким же трудом выносил нападки на свою комету, как Бензуф, нападки на родной Монмартер. Каждый из них защищал свое с одинаковым ожесточением. Наконец, профессор обрел дар речи и, обращаясь к своим ученикам, вернее, к собеседникам, заявил. — Господа, нам известны теперь диаметр, окружность, поверхность и объем галии. — Это уже кое-что, но далеко не все. Я хотел бы непосредственно измерить ее плотность и массу, а также узнать силу тяжести на ее поверхности. — Это трудно, — вставил граф Тимошов. — Мало ли что. Я желаю знать, сколько весит моя комета, и я узнаю это. — Разрешить эту проблему не так-то легко, — заметил капитан Прокофьев. — Потому что мы не знаем, из какого вещества состоит Галия. Ах, вы не знаете ее состава? — спросил профессор. — Не знаем, — подтвердил граф Тимошов. — Если бы вы могли просветить нас на этот счет... Э, — Господа, какое мне до этого дело? — ответил Польмерен Розет. — Я без того отлично разрешу занимающую меня проблему. — Как вам угодно, дорогой профессор. Мы же всегда будем к вашим услугам, — проговорил капитан Сервадак. — Мне требуется еще месяц для наблюдений и вычислений, — заявил Польмерен Розет резким тоном. — Потрудитесь, подождать, пока я кончу. — Еще бы, господин профессор. Разумеется, — успокоил его граф Тимошов. «Мы будем ждать, сколько вам будет угодно». «И даже дольше», — прибавил капитан Сервадак шутливо. «Итак, мы встретимся через месяц», — заключил Пальмирен Розет, «То есть 62 апреля». Это соответствовало 31 июля по земному календарю. Глава шестая, из которой видно, что Пальмирен Розет Имеет полное право быть недовольным хозяйственным инвентарем колонии. Галия между тем следовала своим путем в межпланетном пространстве, поминуя силе притяжения Солнца. Ничто до сих пор не нарушало ее движение. Планета Нерина, прихваченная ею в качестве спутника в поясе астероидов, оставалась ей верной, добросовестно обращаясь вокруг нее в двухнедельный срок. Казалось, все должно было идти без помех в течение всего Галлийского года. Но обитатели Галии невольно тревожила все та же неотвязная мысль, вернутся ли они на Землю. Не ошибся ли астроном в своих вычислениях? Верно ли он определил новую орбиту Галии и продолжительность обращения кометы вокруг Солнца? Вальберен Розет был так... Обидчив, что просить его перепроверить вычисления, никто не решался. Вот почему Гектор Сервадак, граф Тимашов и Прокофьев не могли не тревожиться. Что касается других колонистов, то эти вопросы нисколько их не заботили. «Какая покорность судьбе, какая житейская мудрость!» В особенности испанцы, прозябавшие в нищете у себя на родине, чувствовали себя счастливыми, как никогда в жизни. Негретто и его спутники никогда еще не находились в таких прекрасных условиях. Какое им было дело до пути движения Галии? Зачем было знать, удержит ли ее солнце в сфере своего притяжения, или она ускользнет от него и умчится в другие миры? Они беззаботно пели и плясали, а может ли быть... «Что-нибудь лучшее для Махо, как проводить время в песнях и танцах?» Самыми счастливыми из всей колонии были, без сомнения, юный Пабло и крошка Нина. Какие чудесные прогулки совершали они вдвоем, бегая по длинным коридорам у Ленины и карабкаясь на прибрежные скалы. То они катались на коньках по необозримым ледяным просторам моря, то забавлялись рыбной ловлей на берегу озерка, которое, благодаря огненному потоку лавы, никогда не замерзало. Развлечения не мешали им, впрочем, брать уроки у Гектора Сервадака. Они уже научились довольно бегло болтать по-французски, а главное, прекрасно понимали друг друга. Зачем было детям беспокоиться о будущем? Почему стали бы они жалеть о прошлом? Однажды Пабло спросил, «Есть ли у тебя родные, Нина?» «Нет, Пабло», — ответила девочка. «Я совсем одна на свете. А ты?» «Я тоже один на свете, Нина. А чем ты занималась на земле?» «Я коз, Пабло». «А я», — сказал мальчик, — день и ночь скакал верхом впереди упряжки дилижанса. «Но теперь ведь мы не одиноки, Пабло». «Нет, Нина, не одиноки». «Губернатор — наш отец, а граф и лейтенант — наши дяди». «А Бензов — наш товарищ», — подхватил Пабло. «И все остальные так ласковые и добры к нам», — добавила Нина. «Все нас балуют, даже слишком балуют Пабло. Будем стараться, чтобы они были довольны нами всегда, всегда довольны». «Ты такая умница, Нина, что с тобой невольно становишься умнее». «Я твоя сестра, ты мой братец». — серьезно проговорила Нина. — Конечно, — согласился Пабло. Эти два юные существа были так милы так прелестны, что вскоре стали общими любимцами. Все их ласкали, называли нежными именами, причем немало ласка доставалось и на долю козочки Марзи. Капитан Серводак и граф Тимошов относились к детям с отеческой любовью. Стоило ли Пабло сожалеть о выжженных полях Андалузии? Они не о голых скалах Сардинии. Им, право же, казалось, что они всю жизнь прожили на Галии. Наступил июль. За этот месяц комете предстояло пролететь по своей орбите лишь 22 миллиона лье, а расстояние, отделявшее ее от Солнца, равнялось теперь 172 миллионам лье. Таким образом, Галия отстояла от центра притяжения в 4,5 раза дальше, чем Земля, и почти сравнялась с ней в скорости. Действительно, средняя скорость движения земного шара по эклиптике приблизительно достигает 21 миллиона лье в месяц, то есть 28 800 лье в час. 62 апреля по галийскому календарю профессор отправил капитану Сервадаку лаконичную записку. «Польмирен Розет предлагал в тот же день приступить к определению массы и плотности кометы, а также силы тяжести на ее поверхности. Гектор Сервадак, граф Тимашов и Прокофьев не приминули явиться в назначенное время. Однако предстоящие опыты не могли интересовать их в той же мере, как профессора. Им гораздо больше хотелось узнать, из какого вещества состоит почти целиком галия. Ранним утром Пальмеран Розет встретился с ними в главном зале. Пока еще он был в довольно сносном расположении духа, но день только начинался. Всем известно, что такое сила тяжести. Это влияние земного притяжения на тело с массой, принятой за единицу. Читатель помнит, что сила тяжести на Галии оказалась значительно меньше, чем на Земле, благодаря чему мускульная сила галийцев заметно возросла, но никто не знал, насколько именно. Что касается массы, это не что иное, как количество вещества, заключенного в данном теле, весом которого она и определяется. Наконец, плотностью называется масса тела, заключенная в единице его объема. Итак, перед колонистами стояло три вопроса. Первый вопрос — какова сила тяжести на поверхности галии? Второй вопрос — Какое количество вещества заключено в комете? То есть, какова ее масса и, соответственно, каков ее вес? Третий вопрос. Какова масса галлии при данном уже известном объеме кометы? Иначе говоря, какова ее плотность? «Господа», — сказал профессор, — «сегодня нам предстоит закончить исследование различных элементов моей кометы. Когда мы определим путем точных измерений силу тяжести на поверхности Галии ее массу и плотность, — Для нас не останется больше тайн. Словом, нам предстоит взвесить галию. Бензуф, появившийся на пороге зала, слышал последние слова Пальмирена Розетта. Он тут же молча вышел и, вернувшись несколько минут спустя, насмешливо сказал. — Я обыскал все хозяйственные склады, но не мог найти подходящих весов. К тому же я, право, не знаю, на какой крючок мы ухитрились бы их подвесить. И с этими словами Бензуф поднял голову кверху. Как бы, ища глазами, нет ли на небе гвоздя. Сердитый взгляд профессора и знак, поданный Гектором Сервадаком, заставили насмешника умолкнуть. «Господа», — продолжал Пальмирен Розет, — «прежде всего мне необходимо узнать...» Сколько весит на галлии земной килограмм? Вследствие меньшей массы галлии, сила ее притяжения слабее земной. А из-за этого следует, что любой предмет весит здесь меньше, чем весил бы на поверхности земли. Но какова разница этих двух весов? Вот что необходимо выяснить». «Совершенно справедливо», — заметил лейтенант Прокофьев. «Но обыкновенные весы, если бы у нас они и нашлись, не годятся для подобного опыта» так как обе их чашки в одинаковой мере испытывают силу притяжения и не могут показать соотношение между галлийским весом и весом земным. — В самом деле, — прибавил граф Тимошов, — если положить на весы, скажем, килограммовую гирю, она столько же потеряет в весе, сколько и предмет, взятый для взвешивания, и поэтому... — Господа! — перебил его Пальмиран Розетт. Если вы говорите мне это для моего сведения, то лишь даром теряете время. Не мешайте мне, пожалуйста, продолжать мою лекцию по физике». Профессор более чем когда-либо чувствовал себя лектором на кафедре. «Если у вас безменный гири весом в килограмм?» — спросил он. «Все дело в этом. На безмене имеется либо стальная полоска, либо пружина». И все основано на гибкости этой плоскости, или на упругости пружины. Таким образом, сила притяжения не влияет на сам прибор. Действительно, если я взвешу на безмене гирю весом в один земной килограмм, стрелка точно отметит, сколько весит килограмм на поверхности галлии. Следовательно, я узнаю разницу между притяжением галлии и притяжением Земли. Итак, повторяю свой вопрос. найдется ли у вас безмен? Слушатели Пальмирена, Розетта вопросительно переглянулись. Затем Гектор-Сервадак обернулся к Бензуфу, который досконально знал весь хозяйственный инвентарь колонии. — У нас нет ни безмен, ни килограммовой гири, — заявил тот. Профессор с досадой громко топнул ногой. — Но, продолжал Бензуф, — кажется, я знаю, где найти безмен, да и гирю в передачу. Где же? — На Тартане Хакабута. — Надо было сразу сказать об этом, болван! — крикнул профессор, передернув плечами. — А главное, надо сходить за безменом, — добавил капитан Сервадак. — Иду, — отозвался Бензов. — Я пойду с тобой, — сказал Гектор Сервадак. — Ведь Хакабут непременно заартачится, если попросит у него что-нибудь взаимы. — Пойдемте все вместе на Тартану, — решил граф Тимошов. Посмотрим, как устроился Исаак на борту своей ганзы. Все уже собрались в путь, как вдруг профессор сказал. «Граф Тимошов, не мог бы кто-нибудь из ваших людей выточить из здешней горной породы кубик с ребром в один дециметр?» «Мой механик сделает это без труда», — ответил граф Тимошов. «При условии, что ему дадут метр для измерения». «Вероятно, у вас нет не только безмены, но и метра, да?» Ворчаливо спросил Пальмерен Розетт. Действительно, на складе колонии не имелось ничего похожего на метр. Бензуф принужден был признать эту печальную истину. — На борту Ганзе, — добавил он, — наверняка все это найдется. — Так идемте туда, — воскликнул Пальмиран Розет, поспешно устремляясь в главную галерею. Все последовали за ним. Несколько минут спустя Гектор Сервадак, граф Тимошов, Прокофьев и Бензуф выбрались из пещеры на прибрежные высокие скалы. Они спустились на берег и направились к узкой бухте, где стояли Добрыня и Ганза, скованные ледяным панцирем. Несмотря на необычайную низкую температуру, 35 градусов ниже нуля, капитан Сервадак и его спутники, хорошо укутанные, тепло одетые, в толстых капюшонах и меховых шубах, без труда переносили стужу. Их бороды, брови и ресницы обледенели так как пар от дыхания тотчас же замерзал на морозе. Забавно было смотреть на лица, ощетинившиеся тонкими, острыми, точно колючки дикобраза, иглами инея. Профессор, походивший при своем маленьком росте на медвежонка, казался еще свирепее обыкновенного. Было 8 часов утра. Солнце быстро поднималось к зениту, его диск, значительно уменьшенный расстоянием, напоминал полную луну в кульминации. Лучи уже совсем не грели, и даже свет их до странности потускнел. Прибрежные скалы у подножья вулкана и сама огнедышащая гора блистали чистой белизной снегов, выпавших еще в то время, пока галийская атмосфера была насыщена парами. Всю гору, вплоть до самой дымящейся вершины, Покрывала сплошная снежная пелена без единого темного пятнышка. По северному склону низвергался поток лавы. Там снега уступили место огненным каскадам, которые струились по извилистым склонам до отверстия главной пещеры, откуда они спадали отвесно в море. На 150 футов выше пещеры зияла черная дыра, над которой раздваивался поток лавы. Из этого отверстия торчала труба телескопа. Там помещалась обсерватория Пальмирена-Розетта. Ослепительно-белая прибрежная полоса сливалась с ледяным покровом моря, так что границы между ними нельзя было различить. По сравнению с беспредельными снеговыми просторами небо казалось бледно-голубым. На берегу виднелись отпечатки ног колонистов, которые ежедневно спускались к морю, то колоть лед для добывания пресной воды, то кататься на коньках. На ледяной поверхности моря переплетались следы от коньков, напоминая круги, которые чертят на речной глади водяные насекомые. От берега к Ганзе тоже вели отпечатки шагов следы Исаака Хаккабута, который проходил здесь последний раз после снегопада. Под влиянием сильных морозов эти следы затвердели, как камень. От скалистых, от горного массива до бухты, где зимовали оба корабля, было не больше километра. Дойдя до бухты, лейтенант Прокофьев обратил внимание спутников на то, что ватерлиния Ганзы и Добрыни значительно поднялась. Тартана и Шхуна возвышались теперь футов на двадцать над уровнем моря. — Вот любопытное явление, — заметил капитан Серводак. — Не только любопытное, но и опасное, — отвечал лейтенант Прокофьев. Очевидно, под корпусом кораблей, где глубина невелика, происходит постепенное замерзание. Мало-помалу ледяная кора утолщается и с непреодолимой силой выталкивает все, что в ней находится. Но этот процесс со временем прекратится, спросил граф Тимошов. Не знаю, отец, отвечал лейтенант Прокофьев. Ведь морозы еще не достигли предела. Еще бы, воскликнул профессор. Не стоило летать на 200 миллионов лье от Солнца, если температура там такая же, как на земных полюсах. — Вы очень любезный профессор, — усмехнулся лейтенант Прокофьев. — К счастью, холода межпланетных пространств не превышают 60-70 градусов, что еще довольно терпимо. — Ничего, — сказал Гектор-серводак. — Мороз без ветра не вызывает простуды. Вот увидите, за всю зиму мы даже ни разу не чихнем. Между тем, лейтенант Прокофьев поделился с графом Тимошовым тревогой, которую внушало ему положение шхуны. Вполне возможно, что вследствие утолщения ледяного покрова Добрыня поднимется на значительную высоту. В таком случае шхуне во время таяния льдов угрожает та же опасность, что китобойным судам, которые часто гибнут при зимовке в полярных морях. Но как предотвратить это? Путники приблизились к Ганзе, скованной ледяным панцирем. Ступеньки, недавно вырубленные во льду Исаком Хакабутом, облегчали доступ на борт судна. Любопытно, как поступит старик, если его тартана поднимется еще выше на сотню футов? Ну да это уже его дело. Из медной трубы, торчавшей среди обледенелых сугробов, покрывавших палубу Ганзы, тянулся легкий синеватый дымок. Скупой старик, очевидно, расходовал топливо с величайшей бережливостью, но он, по-видимому, не очень страдал от холода. В самом деле, лед, сковывавший тартану, плохо пропускал тепло, тем самым помогая сохранять внутри судна сносную температуру. — Эй, Навуходоносор! — крикнул Бен Зув. Глава седьмая где Исаак находит превосходный случай дать денег взаймы из расчета 1800 процентов. Назов Бензуфа на корме приоткрылась дверца Люка, и Исаак Хакабут высунулся оттуда по пояс. Кто там? крикнул он. Что вам нужно? Тут никого нет. Здесь ничего не продают и не дают взаймы. Вот с каким радушием приветствовал он своих посетителей. «Потише, любезный Хакабут!» — остановил его капитан Серводак повелительным тоном. «Вы что ж, принимаете нас за воров?» «Ах, это вы, господин генерал-губернатор!» — отозвался тот, не выходя из каюты. «Он самый!» — сказал Бензуф, забравшись на палубу тартаны. «Ты должен быть польщен такой честью! Ну-ка, выползай из своей конуры!» Исаак Хакабут решился, наконец, вылезти из люка, придерживая дверцу рукой, чтобы в случае опасности тут же ее захлопнуть. «Что вам угодно?» — спросил он. «Побеседовать с вами, почтенный Исаак», — отвечал капитан. «Но мы замерзли на морозе, поэтому окажите нам любезность и впустите ненадолго в свою каюту». «Как? Вы желаете войти?» — воскликнул Исаак, даже не пытаясь скрыть, насколько это посещение казалось ему подозрительным. — Вот именно, — ответил гектор Сервадак, узбираясь по ступеням в сопровождении своих спутников. — Но у меня ничего для вас нет, — жалобно проговорил Исаак. — Я совсем бедный человек. — Ну вот, начинается нытье, — фыркнул Бензов. — Посторонись-ка, Илья. И схватив Хакабута за шиворот, Бензу попросту оттолкнул его и открыл дверцу люка. — Слушайте хорошенько, Хакабут, — сказал капитан Сервадак перед тем, как войти. — Мы не собираемся насильно завладеть вашим добром. Я повторяю, в тот день, когда интересы колонии этого потребуют, — Я не постесняюсь распорядиться грузом тартаны. То есть ради общественного блага заберу у вас товары по рыночным ценам Европы. — По ценам Европы? — пробормотал сквозь зубы Исаак Хакабут. — Как бы не так. По рыночным ценам Галии, причем я сам их назначу. Между тем Гектор Сервадак и его спутники спустились в каюту Ганзы. Это было тесное помещение, почти целиком загроможденное товарами. В углу против койки стояла небольшая чугунная печка, где едва тлели угольки, в глубине виднелся шкаф, старательно запертый на ключ. Несколько табуреток, еловый стол сомнительной чистоты, да самая необходимая кухонная утварь. Такова была обстановка, Правда, малокомфортабельная, но зато вполне достойная владельца Ганзы. Как только новоприбывшие спустились в каюту, а старик захлопнул дверь, Бензуф первым делом подбросил угля в печку, так как холод в помещении стоял собачий. Это вызвало упреки и жалобы Исаака Хакабута, который готов был пожертвовать собственной шкурой, лишь бы не тратить драгоценный запас топлива. Но никто его не слушал. Бензуф пристроился около печки, умело раздувая в ней огонь. Затем гости, рассевшись, кто как мог, предоставили капитану Сервадаку объяснить цель их посещения. Исаак Хакабут стоял перед ними, судорожно стиснув крючковатые пальцы и всем своим видом, напоминая осужденного, которому читают смертный приговор. — Любезный Исаак, — начал капитан Серводак, — «Мы пришли, чтобы попросить вас об услуге». «Об услуге?» «Да, в наших общих интересах». «Но у нас с вами нет общих интересов». «Ну, вы слушайте меня и не причитать, как обут». «Мы не собираемся вас ограбить». «Просить меня об услуге? Меня? Такого бедняка?» Плакался старик. — Вот в чем дело, — заговорил Гектор Сервадак, словно не замечая его испуга. Судя по столь торжественному вступлению, Исаак Хакабут мог подумать, что у него потребует все его состояние. — Одним словом, любезный Исаак, — продолжал капитан, — нам понадобится безмен. Можете ли вы одолжить нам безмен? — Безмен? — воскликнул Исак в ужасе. Точно у него хотели занять несколько тысяч франков. «Вы говорите, безмен?» «Ну да, безмен для взвешивания», — нетерпеливо повторил Пальмирен Розетт, раздраженный столь долгими переговорами. «Неужели у вас нет безмена?» — спросил лейтенант Прокофьев. «Есть у него, я знаю», — сказал Бензуф. «В самом деле есть, как будто», — отвечал Исаак Хакабут нерешительно. «Так вот, почтенный Исаак, не окажете ли вы нам величайшую услугу? Не одолжите ли ваш безмен?» «Одолжить?» — затрясся расставщик. «Господин губернатор, вы хотите взять у меня безмен?» «Да на один день», — вмешался профессор, — «только на один день, Исаак. Мы вам вернем ваш безмен». «Но ведь это хрупкий прибор, сударь», — залепетал Исаак Хакабут. «В такие морозы пружина может лопнуть!» «Экая скотина!» — вспылил Пальмирен Разет. «И потом вы, пожалуй, будете взвешивать слишком большую тяжесть». «Ты что ж думаешь, Ифраим? спросил Бензуф. «Что мы повесим на него гору?» «Больше, чем гору!» — заявил Пальмирен Разет. «Мы хотим взвесить Галию. «Пощадите!» — взвалился Исаак, чьи жалобы клонились к вполне понятной цели. Тут вмешался капитан Сервадак. «Любезный Хакабут», — сказал он, — «нам нужно взвесить всего-навсего один килограмм». «Пол же милостивый! Целый килограмм!» «И притом том эта гиря будет весить гораздо меньше, благодаря меньшей силе притяжения Галии, так что вам нечего бояться за безмен». «Конечно, господин губернатор», — ответил Исаак. «Ну, одолжить, одолжить! Раз вы не хотите в долг, продайте его нам», — предложил граф Тимошов. «Продать?» — воскликнул Исаак Хакабут. «Продать мой безмен? Да если я его продам, на чем же мне вешать мои товары? У меня нет весов, у меня только один этот маленький прибор, очень хрупкий, очень точный, и вы хотите отнять его у меня». Бензув понять не мог, как это его капитан до сих пор не задушил мерзкого упрямца. Но Гектор-Серводак, по сказать, от души забавлялся, пробуя воздействовать на Исаков всеми возможными способами убеждения. «Ну, почтенный Исак», — сказал он без всякого раздражения, — «я вижу, что вы не согласны одолжить нам безмен». «Вы? Это невозможно, господин губернатор!» «А продать?» «Продать? О, ни за что на свете!» «В таком случае, не хотите ли дать его нам на прокат?» Глаза Исаака Хакабута загорелись, как уголья. «Вы возместите мне убыток в случае поломки безмена?» — спросил он, оживляясь. «Да». «И дадите залог, который останется у меня, если безмен испортится». «Да». — Сколько же? — Я вам дам сто франков за безмен, не стоящий и двадцати. Этого достаточно? — Едва ли, господин губернатор, ведь этот безмен, так сказать, единственный в нашем новом мире. — Скажите-ка, — прибавил он, — я получу эти сто франков золотом? — Золотом. — И вы хотите взять на прокат безмен, без которого я совершенно не могу обойтись, взять на прокат на целый день? — На один день. «Оплата за прокат?» «Двадцать франков», — ответил граф Тимошов. «Это вам подходит?» «Увы, сила на вашей стороне», — прошептал Исаак Хакабут, молитвенно складывая руки. «Приходится покориться». Торг был заключен и, по-видимому, к величайшему удовлетворению Исаака. «Двадцать франков за прокат, до да сто франков залогу? И все это звонкой монеты, французской или русской. Кто-кто, Айсак Хакабут, не продал бы права первородства за чечевичную похлебку. Разве только чечевица была бы из жемчуга. Окинув всех подозрительным взглядом, торговец вышел из каюты, чтобы принести безмен. — Да что за человек, — сказал граф Тимошов. — Да, — засмеялся Гектор Серводак, — законченный тип в своем роде. Исаак Хакабут тотчас же вернулся, держа в руках пресловутый прибор. Это был пружинный безмен с крючком, на котором подвешивался груз. По кругу с нанесенными на него делениями двигалась стрелка, отмечая вес. Таким образом, как уже разъяснял Пальмирен Розет, сам прибор не находился в зависимости от силы тяжести, какова бы она ни была. На земле он показал бы килограмм, для каждого предмета, весящего килограмм. Какой же вес для того же самого предмета отметил бы он на Галлии? Это мы узнаем в свое время. Исааку отсчитали 120 франков золотом, и он прикрыл драгоценный металл руками, точно крышкой сундука. Везмен был передан Бензуфу, и посетители собирались было покинуть каюту Ганзы Но в эту минуту профессор вспомнил, что ему необходим для опытов еще один предмет. Везмена кажется бесполезным, если не подвесить к нему кусок галлийской горной породы точно установленных размеров, равный, например, одному кубическому дециметру. — Стойте! Это еще не все! — заявил Пальмерен Розет, останавливаясь на пороге. — Нам нужно еще занять. Исаак Хакабут вздрогнул. «Нам нужно занять метр и гирю весом в килограмм». «Вот это уж невозможно, мой добрый господин», — сказал Исаак. «Я крайне сожалею. Я бы так рад вам услужить был бы». Но на этот раз Исаак Хакабуд говорил чистую правду, утверждая, что на судне нет ни метра, ни гири, о чем он искренне сожалеет. Он бы и тут обделал выгодные дельца. Расстроенный побирая Розет сердито смотрел на своих спутников, как будто считая их виновными в своей неудаче. Он имел все основания огорчаться, ибо без метра и гири не мог придумать, как получить искомый результат. «Должен же я, однако, найти выход из положения», — бормотал он, почесывая голову. Профессор поспешно поднялся обратно по ступенькам, ведущим к люку. Его спутники последовали за ним. Не успели они вступить на борт тартаны, когда до них донесся звон монет. Это Исаак Хакабуд старательно прятал золото в один из ящиков шкафа. При этом звуке профессор насторожился и стремительно спустился в каюту. За ним последовали все остальные, хотя и не понимали, чего он хочет. — Есть у вас серебро! — крикнул тот, хватая Исаака за рукав ветхого плаща. — У меня серебро! — пролепетал Исаак Хакабут, побледнев от страха. Точно на него напали воры. «Да, — Да-да, серебряные монеты! — продолжал профессор с горячностью. — Французские деньги. У вас есть пятифранковые монеты? — Да нет! — заикался Исаак, сам не понимая, что он говорит. Профессор нагнулся над ящиком, в то время как Исаак Хакабут Четно пытался его запереть. Капитан Серводак, граф Тимашов и лейтенант Прокофьев, ничего не понимая, решив прийти на помощь профессору, с удивлением наблюдали за этой сценой. — Мне нужны французские деньги! — кричал Пальмирен Розет. — Не дам! Ни за что! — вопил в ответ торговец, как будто у него собирались вырвать сердце. — Мне они нужны! — говорят тебе, — я их и достану! — «Только через мой труп!» — гласил Исаак Хакабут. Капитан Серводак счел, что пришло время вмешаться. «Дорогой профессор!» — сказал он, улыбаясь. «Предоставьте мне уладить и это дело!» а -а -а, «Господин губернатор!» — воскликнул Исаак Хакабут, на котором лица не было. «Заступитесь! Защитите мое добро!» «Да замолчите, почтенный Исаак!» — приказал капитан. Затем, обратившись к Пальмирену Розетту, он спросил. «Вам необходимо для опытов некоторое количество пятифранковых монет?» «Да», — отвечал профессор. «Для начала мне нужно сорок». «Итого двести франков», — прошептал ростовщик. «Помимо того», — продолжал профессор, «мне нужно десять монет по два франка и двадцать по пятьдесят сантимов». «Тридцать франков», — раздался жалобный голос. — Всего 230 франков? — переспросил Гектор Сервадак. — Да, 230 франков, подтвердил — подтвердил пальмиран Разат. Отлично, — сказал капитан Сервадак и спросил, обращаясь к графу Тимашову. — Граф, найдутся ли у вас деньги, чтобы внести залог Исааку в обеспечение займа, который я принужден у него сделать? — Мой кошелек к вашим услугам, капитан, — отвечал граф Тимашов. «Но у меня с собой только рубли в ассигнациях». «Никаких ассигнаций, никаких бумаг!» — запротестовал Исаак Хакабут. «Бумажные деньги не имеют хождения на галии». «А разве серебро здесь имеет хождение?» — холодно спросил граф Тимошов. «Почтенный Исаак», — заявил, наконец, капитан, «до сих пор я снисходительно выслушивал ваши жалобы. Но советую вам не выводить меня из терпения, волей или неволей». «А вам придется выдать нам 230 франков!» «Грабеж!» — завопил Исаак. И тут же замолчал, так как могучая рука Бензуфа сдавила ему горло. «Оставь его, Бензуф!» — сказал капитан Сервадак. «Оставь! Он их отдаст по доброй воле!» «Никогда! Никогда!» «Под какие проценты, любезный Исаак, вы согласны судить нам 230 франков?» «Суда? Это только суда!» — воскликнул Исаак Хакабут, и лицо его сразу просияло. «Ну да, простой заем. Какие проценты вы потребуете?» «Ах, господин генерал-губернатор!» — заговорил расставщик с притворной любезностью. «Вы же знаете, как трудно заработать деньги, и какая это теперь редкость на Гали. Да «Надоели мне ваши глупые рассуждения! Сколько вы просите!» — прервал его Гектор Серводак. «Что ж, господин губернатор», — ответил Исаак Хакабут, — «мне кажется, что 10 франков процентов». «В день? Само собой, в день!» Не успел он окончить фразы, как граф Тимошов бросил на стол пачку рублевых ассигнаций. Исаак схватил их и начал торопливо пересчитывать, хотя это были только бумажки, То такое обеспечение удовлетворило бы самого алчного ростовщика. Французские серебряные монеты были немедленно вручены профессору, и тот сунул их в карман с видимым удовлетворением. Что касается Исаака, то он просто-напросто поместил свой капитал из расчета более 1800%. Право же, продолжая давать займы на таких условиях, он еще быстрее нажил бы состояние на Галии, чем на Земле. Несколько минут спустя капитан Сервадак и его спутники покинули Тартану, и Польмирен Розет воскликнул с торжеством. «Господа, я уношу с собой не 230 франков, а материал, из которого мы сделаем ровно один килограмм и один метр». Глава восьмая, в которой профессор и его ученики орудуют ксикстильонами, квинтиллионами и прочими астрономическими числами. Через четверть часа посетители Ганзы собрались в общем зале, где Пальмирен Розетт объяснил им смысл своих последних слов. По приказанию профессора Бензуф все убрал со стола и на нем разложили, согласно их достоинству, занятые у Исаака Хакабута серебряные монеты. «Две кучки по двадцать пятифранковых монет, кучка из 10 монет по 2 франка, кучка из 20 монет по 15 сантимов». «Господа», — сказал Пальмиран Розет, весьма довольный самим собой, — К сожалению, у вас не хватило предусмотрительности спасти во время столкновения метр и гирю весом в килограмм. И поэтому мне пришлось изобрести способ заменить эти два предмета, необходимые для вычисления силы тяжести, массы и плотности моей кометы. Это вступление было несколько длинно, но весьма характерно для всякого оратора, уверенного в себе и в своей власти над аудиторией. Капитану Сервадаку, графу Тимашову и лейтенанту Прокофьеву и в голову не пришло протестовать против обращенного к ним нелепого упрека. Они привыкли к чудачествам Пальмирена Розетта. Господа, продолжал профессор, прежде всего я удостоверился, что эти монеты совсем новенькие. Не стертые и не стесанные, следовательно, они отвечают требуемым условиям, чтобы произвести мой опыт со всей необходимой точностью. Итак, сначала я воспользуюсь ими, чтобы получить точную длину земного метра. Гектор Сервадак и его приятели поняли идею профессора еще прежде, чем он ее высказал. Что же касается Бензуха, то он таращил глаза на ученого, как будто тот был фокусником из «Балаганчика» на Монмартре. Профессор взял за основу своего первого опыта следующее соображение, пришедшее ему в голову внезапно, когда он услышал звон монет в ящике у Исаака Хакабута. Как известно, французская денежная система десятичная и, следовательно, Десятичными являются и все монеты от 1 сантима до 100 франков, а именно, во-первых, 1, 2, 5, 10 сантимов медью, во-вторых, 20 сантимов, 50 сантимов, 1 франк, 2 франка, 5 франков серебром, в-третьих, 5, 10, 20, 50 и 100 франков золотом. Таким образом, существуют монеты более крупного достоинства, чем франк, кратные ему, и монеты более мелкого достоинства — все десятичные доли франка. Франк же есть не что иное, как эталон. Тут профессор Пульмерен Розетт попросил слушателей обратить особое внимание на то, что все эти монеты точно вымерены, и диаметр их строго установлен законом. Так, если взять, к примеру, монеты в 5 франков, в 2 франка и в 50 сантимов серебром, то первые имеют в диаметре 37 миллиметров, вторые — 27 мм, а третьи — 18 миллиметров. Нельзя ли в таком случае, аккуратно положив рядом известное количество монет различного достоинства, получить совершенно определенную меру длины, а именно земной метр? Это было вполне возможно, и профессор, зная это, велел отобрать 10 пятифранковых монет из 20 имеющихся, 10 монет по 2 франка и 20 по 50 сантимов. Действительно, быстро произведя на клочке бумаги следующие вычисления, он показал его своим слушателям. 10 монет в 5 франков по 0,037 метра равняются 0,370 метра. 10 монет в 2 франка по 0,27 метра равнялись 0,270 метра. 20 монет в 50 сантимов по 0,18 метра равно 0,360 метра. Итого 1 метр. Прекрасно, дорогой профессор, сказал гектор Серводак. Теперь нам остается положить рядом эти сорок монет, так, чтобы прямая прошла через их центры, и мы получим в точности длину земного метра. «Честные слова, алжирца, воскликнул Бензуф. А хорошо все-таки быть ученым. Он называет это быть ученым, презрительно фыркнул Пальберен Розет, пожимая плечами. На столе положили в ряд 10 пятифранковых монет, так, чтобы центры их соединяла одна и та же прямая, затем 10 монет по 2 франка и 20 монет по 50 сантимов. У обоих концов, образованный таким образом прямой, сделали на столе отметки. «Вот, господа», — сказал тогда профессор, — «точная длина земного метра». Измерение было произведено с величайшей точностью. При помощи циркуля метр разделили на 10 равных частей, дециметры. Затем вырезали пруд соответствующей длины, передали его механику Добрыне. Этому искусному мастеру оставалось вырубить кусок неизвестной горной породы, из которой состоял вулканический массив обтесать его так, чтобы каждая из шести граней вышла размером в один квадратный дециметр и получить безукоризненно точный куб. Это и нужно было пальмереану Розетту. Метр был на лицо. Нужно было найти груз весом точно в один килограмм. Это оказалось еще легче. В самом деле, французские монеты обладают не только строго определенными размерами, но и точно установленным весом. Если взять, например, пятифранковую монету, она весит ровно 25 граммов. Столько же, сколько 5 монет по одному франку, каждая из которых весит 5 граммов. Сравнительный вес французских монет. Примечание автора. Золото 100 франков весит 32,25 грамма. 50 франков весит 16,12 грамма. 20 франков весит 6,45 граммов. 10 франков весит 3,22 грамма. 5 франков весит 1,61 грамма. Серебро. 5 франков весит 25 граммов. 2 франка весит 10 граммов. 1 франк весит 5 граммов. 0,5 франка весит 2,5 грамма. Медь 0,10 франков весит 10 граммов. 0,05 франка весит 5 граммов. 0,02 франка весит 2 грамма. 0,01 весит 1 грамм. Значит, 45-франковых монет весит 1 килограмм. Капитан Сервадак и его товарищи поняли сразу мысль профессора. — Ну и ну, — проговорил Бензуф, — теперь я вижу, что для этой штуки мало быть ученым. Надо еще... — Что же? — спросил Гектор-серводак. Сервадак. Надо еще Ха, быть богачом. Замечание Бензуфа вызвало дружный хохот. Наконец, несколько часов спустя, механик с большой точностью вытесал из горной породы кубический дециметр и вручил его профессору. Теперь Пельмера Розет, имея под рукой гирю весом в 1 килограмм, кубический дециметр и, наконец, безмен для взвешивания, мог без труда определить силу тяжести, массу и плотность своей кометы. Господа, заявил он, я должен вам напомнить, на случай, если вы забыли или попросту не знаете, знаменитый закон Ньютона, гласящий, что сила притяжения прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадрату расстояния. Прошу вас не забывать этого. Профессор прекрасно умел объяснять. Правда, и ученики у него были необычайно старательные. Вот в этом мешочке, продолжал он, находится 45 франковых монет. Эти монеты весили бы на земле ровно килограмм. Следовательно, если бы, находясь на земле, я подвесил мешочек к крючку безмена, «Стрелка показала бы 1 килограмм, ясно?» Говоря так, Польмирен Розет не сводил пристального взгляда с Бензуфа. В этом он подражал Араго, который во время лекций всегда смотрел на того из слушателей, кто казался ему самым тупым. И если этот слушатель, по-видимому, понимал объяснение, Араго убеждался, что излагает предмет достаточно ясно. «Вот забавный анекдот» переданные знаменитым астрономом. Однажды, когда он только что рассказал в обществе о том, как он читает лекции, в гостиную вошел незнакомый молодой человек и чрезвычайно любезно с ним раскланялся. «С кем имею честь говорить?» — осведомился ученый. «Ах, господин Араго, вы должны меня помнить. Я прилежно посещаю ваши лекции, и вы все время не спускаете с меня глаз». Примечание автора. Здесь же перед профессором сидел денщик капитана Сервадака. Правда, он был не глуп, но зато невежествен, что сводилось к одному и тому же. Когда ему показалось, что Бензуф все усвоил, профессор продолжал лекцию в следующих выражениях. «Итак, господа, я взвешу эти сорок монет на безмене». И ввиду того, что опыт производится на галии, мы узнаем, сколько они весят на галии. Мешочек с деньгами подвесили к крючку. Стрелка безменно заколебалась, остановилась и показала на круге с нанесенными на нем делениями 133 грамма. Итак, — объяснил Пальмирен Розет, то, что весит на Земле килограмм, весит на гале всего 133 грамма, то есть почти в семь раз меньше, ясно?» Бензуф утвердительно кивнул головой, и профессор продолжал с важностью. «Теперь вам понятно, что результатов, достигнутых с помощью безмена, я не мог бы получить на обыкновенных весах. Действительно, обе чашки, если на одну положить монеты, а на другую гирю весом в килограмм, остались бы в равновесии, так как тяжесть обеих уменьшилось бы одинаково. «Понятно вам?» «Даже мне понятно», — отвечал Бензуф. «Итак», — снова начал профессор, «если тяжесть здесь в семь раз меньше, чем на земном шаре, из этого надо заключить, что сила тяжести на Галии составляет одну седьмую силы тяжести на поверхности Земли». «Превосходно», — сказал капитан Сервадак. «Теперь мы выяснили этот вопрос. Итак, дорогой профессор, перейдем к массе». «Нет, сначала к плотности», — возразил пальмиран Розет. «В самом деле», — согласился лейтенант Прокофьев, — «нам уже известен объем Галии, а узнав ее плотность, мы без труда определим ее массу». Соображения лейтенанта были справедливы, и оставалось лишь приступить к вычислению плотности Галии. Этим и занялся профессор. Он взял вытесанный из вулканической породы кубик с ребром равным одному дециметру. "Господа, сказал он, перед вами кусок той неведомой горной породы, которую во время кругосветного плавания вы повсюду встречали на поверхности Галии. Право, можно подумать, что на моей комете нет никакого другого вещества. Прибрежные скалы, вулканический массив, побережье как на севере, так и на юге, все состоит из одного и того же минерала, которого вы, по своему невежеству, в геологии не сумели определить». «Да, и нам бы очень хотелось узнать, что это за вещество», сказал гектор Сервадак. «Итак, я считаю себя вправе предположить», продолжал Пульмерен Розет, «что галия целиком состоит из данного вещества». Вот перед вами кубический дециметр этой породы. Сколько бы он весил на земле? Он весил бы ровно в семь раз больше, чем на Галии, так как, повторяю, сила тяжести на комете в семь раз меньше, чем на земном шаре. Вы поняли, что вы смотрите на меня, выпучив глаза? Последние слова относились к банзуфу. Э, ничего не понял, ответил тот. Ну так я не стану терять время, чтобы вам это толковать. Остальные поняли, этого с меня достаточно. Эки невежа, пробормотал Бензуф. Взвесим же этот кубик, заключил профессор. Я как бы вешаю свою комету на крючок безмяна. Кубик подвесили, и стрелка показала один килограмм 430 тридцать граммов. Один килограмм четыреста граммов. Помноженные на 7 дадут около 10 килограммов, воскликнул Пальмерен Поскольку плотность Земли приблизительно равняется 5, то плотность Галии, будучи равна 10 вдвое больше. В противном случае сила тяжести на моей комете составляла бы не одну седьмую земной силы тяжести, а одну пятнадцатую. Профессор произнес эти слова с чувством законной гордости. Если Земля превосходила Галию в объеме то комета превосходила ее плотностью. И, право же, он не променял бы одну на другую. Итак, теперь были известны диаметр, окружность, поверхность, объем и плотность Галии, а также сила тяжести на ее поверхности. Оставалось вычислить массу кометы, иными словами, ее вес. Произвести это вычисление было минутным делом. Действительно, если... 1 кубический дециметр галлийского вещества весил бы на Земле 10 килограммов, то, чтобы узнать вес галлии, следовало помножить на 10 число кубических дециметров, составляющих ее объем. Объем же ее равнялся, как мы знаем, 211 миллионам 433 тысячам 460 000 кубическим километрам и заключал в себе двадцатизначное число кубических дециметров, а именно 211 квинтиллионов, 433 квадриллиона, 460 триллиона. Этим же самым числом в земных килограммах выражалась масса или вес галлии. Следовательно, вес галлии был меньше веса земного шара, на 4 секстильона 788 восемьдесят 566 пятьсот квадриллионов пятьсот триллионов килограммов. — Да сколько же тогда весть Земля? — спросил Бензуф, совершенно сбитый с толку этими астрономическими цифрами. — А ты представляешь себе, что такое миллиард? — усмехнулся капитан Сервадак. — Смутно, господин капитан. Так знай же, что с Рождества Христова не прошло еще и миллиарда минут. А если бы ты в то время задолжал миллиард, то, отдавая по франку в минуту, ты до сих пор бы еще не расплатился». «По франку в минуту!» — воскликнул Бензуф. «Да я бы за четверть часа разорился дотла». «Ну а все-таки сколько же весть земля?» «Пять тысяч семьдесят пять секстиллионов килограммов». — ответил лейтенант Прокофьев. — То есть пятизначное число. — А луна? — 72 два секстиллиона килограммов. — Только-то, — удивился Бензуф, — ну а солнце? — Два нанильона, — отвечал профессор, — число, выражаемое 31 одной цифрой. — Два нанильона, — воскликнул Бензуф. — Да не может быть! — Уж нескольких-то граммов... — Наверное, не хватает. Фальберен Розетт метнул на Бензуфа сердитый взгляд. — Значит, — заключил капитан Серводак, — всякий предмет весит на поверхности галии в семь раз меньше, чем на поверхности земли. — Да, — подтвердил профессор, — и вследствие этого наша мускульная сила возросла в семь раз. Грузчик, способный поднять на земле сто килограммов, здесь на галии поднял бы семьсот. — Так вот почему мы прыгаем в семь раз выше, — догадался Бензуф. — Без сомнения, — ответил лейтенант Прокофьев. — А если бы масса галии была меньше, вы бы прыгали еще выше Бензуф. — Перескочили бы даже через Манмартерский холмик, — прибавил профессор, подмигнув, чтобы вывести Бензуфа из себя. — А какова же сила тяжести на других планетах? — спросил Гектор-сервадак. — Неужели вы забыли? — возмутился профессор. Недаром мы всегда были плохим учеником. Ну, признаюсь, к саду своему, что забыл, сказал капитан Серводак. Так вот, если принять силу тяжести на Земле за единицу, то на Луне она равняется шестнадцати сотым, на Юпитере 2,45 сотым, на Марсе пятидесятым, на Меркурии 1,15, на Венере 92, сотам, почти столько же, сколько на Земле. На Солнце. — Двум целым сорока сотым. Там один земной килограмм весит двадцать килограммов. — Поэтому, — добавил лейтенант Прокофьев, — если человек упадет на солнце, то подняться он может лишь с огромным трудом, а пушечное ядро пролетит там не больше нескольких десятков метров. — На таком поле битвы трусом раздолье, — заметил Бензуф. — Вовсе нет, — возразил капитан Серводак. «Ведь они будут так тяжелы, что не смогут удрать». «Какая досада, что Галия не оказалась еще меньше», — заявил Бензуф. «Тогда мы бы были куда сильнее и прыгали бы много выше. Правда, комету меньше Галии трудно и сыскать». Такая насмешка не могла не задеть самолюбие Пальмирена Розетта, владельца упомянутой кометы. «Видали вы, Нахала?» — огрызнулся он сердито. «Голова этого невежды и так слишком легковесна. Берегитесь, как бы от порыва ветра она не отлетела совсем!» Ерунда, отвечал Бензуф. «Я придержу ее обеими руками». Видя, что последнее слово остается за неугомонным Бензуфом, Пальмеран Розет собирался было уйти, когда капитан Сервадак остановил его. «Простите, дорогой профессор», — сказал он. «Только один вопрос. Не знаете ли вы, из какого вещества состоит Галя? «Может быть, и знаю», — ответил Пальмерен Розет. «Свойства этого вещества, плотность, равняющаяся десяти, я бы осмелился утверждать... О, если это так, я посрамлю вашего бензуфа. Пусть только посмеет сравнить свой пригорок с моей кометой». «А что вы осмелились бы утверждать?» — спросил капитан Сервадак. «Что это вещество?» — продолжал профессор, торжественно скандируя каждый слог. Это вещество ничто иное, как телурид. Эк, не теллурит, фыркнул Бензуф. Телурид, содержащий золото, минерал, встречающийся и на Земле. Здесь же в нем содержится, я полагаю, семьдесят процентов телура и тридцать процентов золота. Тридцать процентов, воскликнул гектор серводак что при сложении удельного веса обоих металлов составляет в целом 10, то есть именно ту цифру, которая выражается плотность Галии. «Золотая комета», — удивился капитан Серводак. «Прославленный Моппертьюи считал это вполне возможным, и существование Галии доказывает его правоту». «Но если в таком случае Галия упадет на земной шар», — заметил граф Тимошов, Она спутает там все денежные отношения, ибо на Земле в обращении находится всего 29 миллиардов 400 миллионов золота». «Вы правы», — согласился Пальмиран Розет. Глыба из золотого телурида, на которой мы находимся, весит по земным мерам веса 211 квинтиллионов, 433 квадриллиона, 460 триллионов килограммов, следовательно...» она принесет с собой на Землю около 71 квинтильона золота. Из расчета 3500 франков на килограмм это составит круглым числом 246 секстильонов франков. Число 24-значное. И с этого дня, — заключил Гектор Серводак, золото на Земле совершенно обесценится и более чем когда-либо будет заслуживать название презренного металла. Профессор не слышал этого замечания. Закончив свою речь, он величественно вышел из зала и направился к себе в обсерваторию. «А сказать по правде, — сказал тогда Бензуф, — какая польза от всех этих головоломок, с которыми наш сварливый ученый управляется как фокусник в балагане?» «Никакой», — отвечал капитан Сервадак. «Именно поэтому это так и увлекательно». Глава девятая, в которой будет идти речь только о Юпитере, называемом Великим Ловцом Комет. В самом деле полимерен Розе трудился исключительно из любви к искусству. Он определил Эфемериды, кометы, ее траекторию в межпланетном пространстве, период ее обращения вокруг Солнца. Все остальное, масса, плотность, сила притяжения и даже ценные металлы, галлии, интересовало только его одного и было безразлично для его спутников. Им прежде всего хотелось встретиться с Землей в назначенной точке ее орбиты и в назначенный срок. Профессору предоставили заниматься чистой наукой сколько ему угодно. На другой день было 1 августа, или, пользуясь терминологией Пальмирена-Розетта, 63 апреля по галийскому календарю. В течение этого месяца комета, пролетев 16 миллионов 500 тысяч Илье, должна была удалиться от Солнца на 197 миллионов Илье. Ей предстояло пройти еще 81 миллион Илье, чтобы к 15 января достигнуть Афелия. Миновав эту точку, она начнет приближаться к Солнцу. Теперь Галия неслась навстречу неведомому чудесному миру, который до сих пор был недоступен человеческому взору на таком близком расстоянии. Да, профессор был совершенно прав, что ни на минуту не покидал своей обсерватории. Никогда еще перед астрономом, а астроном видит больше других людей, ибо живет вне земных интересов, Не развертывалось такого великолепного зрелища, как прекрасны были галийские ночи. Ни дуновение ветерка, ни единое облачко не нарушало их прозрачности. Книга небесного свода была раскрыта, и ее письмена выступали с несравненной отчетливостью. Галия приближалась к чудесному блистательному миру, миру Юпитера, самого огромного из светил, которых Солнце удерживает в сфере своего притяжения. Со времени столкновения с Землей, семь месяцев назад, комета продолжала стремительно лететь по направлению к великолепной планете, которая величаво двигалась навстречу ей. 1 августа оба светила разделяла расстояние лишь в 61 миллион лье, и вплоть до 1 ноября Им предстояло неуклонно приближаться друг к другу. Не угрожает ли комете опасность? Не рискованно ли для нее пролететь так близко от Юпитера? Не окажется ли гибельной для Галии притягательная сила планеты, обладающей столь внушительной массой по сравнению с ней? Разумеется, вычисляя время обращения Галлии, профессор точно учитывал возможные пертурбации, вызванные близостью не только Юпитера, но даже Сатурна и Марса. Но ну, а что, если он ошибся, недооценил значение этих пертурбаций, и они замедлят движение его кометы сильнее, чем он предполагал? А что, если грозный Юпитер, вечный совратитель комет, Одним словом, как объяснил лейтенант Прокофьев, в случае, если астроном напутал в вычислениях, Галии угрожала опасность четырех родов. Первое: либо увлеченная непреодолимой силой приближения Юпитера комета упадет на его поверхность и исчезнет. Второе: либо взятая им в плен она перейдет на положение спутника или даже спутника одного из сателлитов Юпитера. Третье. Либо, отклонившись от своей траектории, она станет описывать новую орбиту и никогда не пересечет эклиптики. Четвертое. Либо, хоть немного задержавшись по вине светила, ловца комет, она достигнет эклиптики слишком поздно и не успеет встретиться с Землей. Само собой понятно, что если сбудется хотя бы одно из этих предположений — Галийцы потеряют всякую возможность вернуться на родную планету. Интересно отметить, что из указанных четырех возможностей Польмирена Розетта опасался только двух. Разумеется, отважного астронома немало не прельщала мысль о том, что Галия может обратиться в Луну Юпитера или в спутника одной из его лун. Но если бы, избежав встречи с Землей, она продолжала обращаться вокруг Солнца, или даже навсегда умчалась в космическое пространство к туманности Блечного Пути, состоящей из неисчислимого множества звезд. Это пришлось бы ему весьма по вкусу. Непреодолимое желание спутников-астронома вернуться на земной шар, где они оставили родных и друзей, было вполне естественно. Но Пальмирен Розет не имел семьи и не завел друзей. Ему никогда не хватало для этого времени. Да и с кем бы он мог подружиться при своем неуживчивом характере. Поэтому он считал исключительной удачей, что новая комета унесла его в мировое пространство и всем готов был пожертвовать, лишь бы никогда ее не покидать. Так прошел целый месяц. Для галлицев полный тревог, для Пальмирена-Розетта полный надежд. 1 сентября между Галией и Юпитером Оставалось всего 38 миллионов лье, как раз то расстояние, что отделяет Землю от Солнца. А 15 сентября это расстояние сократилось до 26 миллионов ле. Планета заметно выросла на небосводе, и казалось, что притягивала к себе Галию. Точно эллиптическое движение кометы изменилось, и она падала прямо на Юпитер. Что и говорить, планета, которая грозила отклонить Галию от ее пути, была поистине громадна. Настоящий камень преткновения — серьезная опасность для кометы. Мы знаем, что, согласно закону Ньютона, сила притяжения между телами прямо пропорциональна их массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния. Масса же Юпитера была весьма значительна, а расстояние между ним и Галией относительно невелико. В самом деле диаметр Юпитера составляет 35790 790 лье. то есть он в 11 раз больше диаметра Земли. А окружность этого великана равняется 112 440 лье. Его объем в 1414 раз больше земного. Иными словами, понадобилось бы взять 1414 земных шаров, чтобы сравниться с ним по величине. Масса Юпитера в 338 раз превосходит массу земного сфероида. Иначе говоря, он весит в 138 раз больше Земли, а именно около 2 актильонов килограммов, число, выражающееся 28 цифрами. Если даже средняя плотность Юпитера, вычисленная на основании его массы и объема, не достигает и 1 четверти плотности Земли и превышает лишь на 1 треть плотность воды, откуда возникла гипотеза, что огромная планета, быть может, находится в жидком состоянии, по крайней мере, на поверхности, то все же при громадной массе Юпитера эта встреча была опасна для Галии. Здесь уместно добавить, заканчивая физические характеристики Юпитера, что он совершает свое обращение вокруг Солнца за 11 лет, 10 месяцев, 17 дней, 8 часов 42 минуты по земному времени. Что он движется со скоростью 13 км в секунду по орбите длиной в 1214 миллионов лье. Что его вращение вокруг Оси совершается всего за 9 часов 55 минут, благодаря чему значительно сокращается длина его суток что вследствие этого любая точка его экватора перемещается в 27 раз быстрее любой точки земного экватора, чем вызывается сплюснутостью каждого из его полюсов, достигающая 995 лье, что ось планеты почти перпендикулярна к плоскости ее орбиты, отчего ночи там равны дням И смена времен года мало ощутима, так как Солнце почти неизменно находится в плоскости экватора. И наконец, на долю планеты достается лишь одна двадцать пятая света и тепла, получаемых Землей, ибо Юпитер, следуя по своей эллиптической траектории, приближается к Солнцу самое меньшее на 188 миллионов илье и отдаляется от него самое большее на 207 миллионов илье. Остается сказать о четырех лунах, которые восходят то вместе, то порознь и великолепно освещают ночное небо Юпитера. Один из четырех спутников движется вокруг Юпитера почти на таком же расстоянии, как и Луна от Земли. Второй несколько меньше нашего ночного светила, и все четыре совершают свой полный оборот гораздо быстрее Луны. Первый — за одни сутки 18 часов 28 минут, второй за трое суток 30 часов 14 минут, третий за семь суток 3 часа 43 минуты и четвертый за 16 суток 16 часов 32 минуты. Самый отдаленный спутник проходит на расстоянии 465 130 лье от планеты. Как известно, наблюдая спутников Юпитера, Чье движение изучено с величайшей точностью, ученые впервые определили скорость света. Этими лунами можно также пользоваться при вычислении земных долгот. Можно, значит, представить себе Юпитер, сказал как-то лейтенант Прокофьев, в виде громадных часов, где сателлиты служат стрелками на циферблате и отмечают время с величайшей точностью. Такие часы, чересчур велики для моего жилетного кармана, вздохнул Бензув. — Надо добавить, — продолжал лейтенант, — что обыкновенных часов самые большие три стрелки, а здесь их четыре. — Берегитесь, как бы вскоре не появилось, и пятое, — вставил капитан Сервадак, намекая на грозившую Галли опасность стать новым спутником Юпитера. Нетрудно понять, что этот неведомый мир, с каждым днем выраставший перед их глазами, служил единственной темой разговоров между капитаном Сервадаком и его спутниками. Они не могли оторвать от него взгляд, не могли говорить ни о чем другом. Как-то раз беседа зашла о возрасте различных планет, тяготеющих к Солнцу, и лейтенант Прокофьев вместо ответа прочел отрывок из книги Фламмариона «Рассказы о бесконечном», которая имелась у него в русском переводе. «Самые отдаленные из этих светил не только являются и самыми почтенными по возрасту. Они достигли... Кроме того, наиболее высокой степени развития Нептун, находящийся на расстоянии 1 миллиарда 100 миллионов лье /ль от Солнца Первым оторвался от газообразной солнечной туманности Миллиарды столетий тому назад Возраст Урана Отстоящего на 700 миллионов лье /ль От общего центра планетных орбит Исчисляется несколькими сотнями миллионов веков Юпитер Планета-великан, находящаяся в 190 миллионах льи от Солнца, образовалась 70 миллионов веков тому назад. Марс существует около миллиарда лет, и его расстояние от Солнца составляет 56 миллионов льи. Земля, находящаяся в 37 миллионах льи от Солнца, вышла из его раскаленных недр 100 миллионов лет тому назад. Не прошло, пожалуй, и 50 миллионов лет с тех пор, как оторвалась от Солнца Венера. Она обращается вокруг него на расстоянии 26 миллионов лье. И только 10 миллионов лет тому назад появился на свет Меркурий. Его расстояние от Солнца — 14 миллионов лье. Что касается Луны, то она таким же образом порождена Землей. Такова была новая теория, вызвавшая шутливые замечания капитана Сервадака. Если так, уж лучше было бы попасть в плен к Меркурию, чем к Юпитеру. Будь наш властелин помоложе, с ним легче было бы поладить. В течение второй половины сентября Галия и Юпитер продолжали неизменно сближаться. 1 сентября комета пересекла орбиту планеты, а 1 октября оба светила должны были оказаться на наиболее близком расстоянии друг от друга. Прямого столкновения нечего было опасаться, ибо плоскости орбит Юпитера и Галии не совпадали, хоть и были едва заметно наклонены одна к другой. Действительно, плоскость, по которой движется Юпитер, составляет с эклиптикой угол в 1 градус и 19 минут. А как мы помним, после столкновения, эклиптика и орбита кометы оказались в одной плоскости. В течение последних двух недель Юпитер представлял восхитительное зрелище для всякого наблюдателя более беспристрастного, чем галийцы. Его диск, озаренный солнечными лучами, отбрасывал отраженный свет на Галию. Предметы на ее поверхности выступали резче, принимая новые оттенки. Нирина, находившаяся в противостоянии с Юпитером, смутно вырисовывалась на ночном небе. Польмирен Розет, ни на минуту не покидавший обсерватории, наблюдал в телескоп великолепное светило и, казалось, стремился проникнуть в последние тайны Юпитерова мира. Подумать только, планета, которую астрономам на Земле никогда не удавалось видеть ближе, чем за 150 миллионов Илье, скоро должна приблизиться к восхищенному профессору на каких-нибудь 30 миллионов Илье. Что касается Солнца, то на таком расстоянии от Галлии оно казалось небольшим диском, диаметр которого равняется в угловом измерении 5 минутам 46 секундам. За несколько дней до того, как расстояние между Юпитером и Галлией сократилось до минимума, спутники планеты стали видны простым глазом. Как известно, с Земли невозможно различить без телескопа эти луны Юпитера. Тем не менее, несколько счастливцев, одаренных исключительно зорким зрением, разглядели сателлитов Юпитера без помощи оптических приборов. Среди прочих в астрономических летописях упоминаются Мистлин, профессор Кеплер, какой-то сибирский охотник по фамилии Врангель и, согласно утверждению Богуславского директора Бреславльской обсерватории, некий портной из того же города. Если допустить, что эти люди были действительно наделены столь острым зрением, у них нашлось бы множество соперников, очутись они теперь на теплой земле в Сателлиты стали превосходно видны всем. Можно даже было заметить, что у первого из них беловатый цвет, второй кажется синеватым, третий сверкает снежной белизной, четвертый отливает то оранжевым, то красноватым оттенками. Следует добавить, что даже на таком расстоянии Юпитер излучал ровное, немерцающее сияние. Если Польберен Розет наблюдал Юпитер с беспристрастием астронома, то его спутники все время находились в тревоге, опасаясь замедления скорости Галии или даже ее падения, вызванного притяжением планеты. Между тем, дни проходили, а опасения их не оправдались. Неужели ловец комет не окажет на Галию никакого влияния, не считая тех возмущений, которые уже были приняты в расчет при вычислении? Если нечего было страшиться прямого попадания Галии, благодаря силе его инерции, то достаточно ли эта сила, чтобы удержать комету в пределах указанных возмущений и дать ей возможность завершить свой двухлетний оборот вокруг Солнца? Этими вопросами и занимался, вероятно, Пальмирен Розет, но выпадать у него тайну произведенных им наблюдений было не так-то легко. По временам и Гектор Серводак и его товарищи вели беседу на эту тему. «Поверьте», — сказал как-то капитан Серводак, «если период обращения Галии изменился, и скорость ее неожиданно замедлилась, мой бывший профессор не мог бы скрыть своей радости». Вот увидите, он не упустит случая подразнить нас, и мы, даже не задавая вопросов, сразу узнаем, что попали в беду». «Дай-то бог», — проговорил граф Тимошов, «чтобы профессор не допустил никакой ошибки в своих первоначальных вычислениях». «Чтобы Польмерен Розет допустил ошибку», — возразил Гектор Серводак. «Это мне представляется невероятным». Он первоклассный астроном, в этом нельзя ему отказать. Я твердо верю в точность предварительных вычислений профессора, касающихся периода обращения Галии. И также твердо поверю в его правоту, если он объявит, что мы должны отказаться от всякой надежды вернуться на Землю. — Коли так, господин капитан, — вмешался тут Бензов, — разрешите доложить вам о том, что меня беспокоит. — Говори, что ж тебя беспокоит, Бензов. — Ваш учёный дни и ночь торчит у себя в обсерватории, верно? — спросил Денщик тоном человека, зрело обдумавшего свой вопрос. — Ну, верно, — отвечал Гектор-серводак. — И круглые сутки, — продолжал Бензуф, — его чёртова труба целится в Юпитер, который вот-вот нас проглотит, так ведь? — Ну, так, и что же? — Уверены ли вы, господин капитан, что ваш учитель не притягивает к нам Юпитер своей проклятой дудкой? Что за вздор? — ответил, смеясь, капитан Сервадак. — Ладно, ладно, господин капитан, ладно, — сказал Бензуф, с сомнением покачивая головой. — Но я не так в этом уверена. и с трудом удерживаюсь, чтобы... чтобы — Чтобы? — переспросил Гектор Сервадак. — Чтобы не сломать к чертям его проклятый инструмент. — Разбить телескоп, Бензуф? — Вдребезги. «Только попробуй. Я тут же велю тебя повесить». «Повесить?» «Немедленно. Разве я не генерал-губернатор Галли?» «Так точно, господин капитан», — ответил простодушный Бензуф. «И право же, если бы его приготовили к повешению, он скорее сам бы надел себе на шею веревку, чем хотя бы на минуту усомнился в праве его превосходительства» распоряжаться жизнью и смертью галийцев. 1 октября расстояние между Юпитером и Галией сократилось до 18 миллионов лье. Таким образом, Юпитер отстоял теперь от кометы в 180 раз дальше, чем Луна, от Земли в своем апогее. Будь же он на расстоянии Луны, его диаметр, казался бы, в 34 раза больше лунного, а диск в 1200 раз больше ее диска. Но и теперь, для наблюдателей из Галии он представлялся светилом гигантских размеров. Можно было ясно разглядеть полосы различных оттенков, бороздящие поверхность Юпитера параллельно экватору, на севере и на юге сероватые, на полюсах попеременно темные и светлые, причем самые края планетного диска светились наиболее ярко, отчетливо видимые пятна разной формы и величины нарушали там и сам рисунок поперечных полос. Не были ли эти полосы и пятна следствием атмосферных явлений? Нельзя ли было объяснить их появление природу и непрерывное перемещение скоплением паров, образованием облаков, гонимых воздушным течением, вроде пассатов, дующих в направлении обратному вращению планеты вокруг оси? Пальмирен Розет не мог этого решить, так же, как и его коллеги в земных обсерваториях. Если он вернется на Землю, у него не будет даже того утешения, что он раскрыл одну из самых сокровенных тайн Юпитера. Наступила вторая неделя октября, и тревога Галицев возросла более чем когда-либо. Галия мчалась с огромной скоростью к опасному повороту своей орбиты. Граф Тимашов и капитан Сервадак, обычно несколько сдержанные и даже холодные в обращении друг с другом, чувствовали, как сблизила их общая опасность. Они беспрестанно делились мыслями и сомнениями. Когда порою им казалось, что все погибло, и надежда возвратиться на Землю потеряна навсегда, они принимались обсуждать, какое будущее ожидает их в солнечном мире, а может быть и дальше, в звездных мирах. Они заранее примирились с судьбой, мысленно переносясь в неведомые дали, они вдохновлялись широкими философскими идеями, которые отвергают узкое представление о мире, созданном исключительно для человека, и стремятся охватить всю бесконечную и, возможно, обитаемую Вселенную. Но, право же, в глубине души они чувствовали, что не в силах отказаться от надежды вернуться на Землю. Пока она еще виднеется над горизонтом Галлии среди многих тысяч звезд небесного свода. К тому же, если им удастся избежать опасностей, вызванных соседством Юпитера, то, как часто твердил лейтенант Прокофьев, Галии уже ничто более не угрожает ни со стороны Сатурна, слишком удаленного, ни со стороны Марса, чью орбиту она пересечет еще раз, возвращаясь к Солнцу. Понятно поэтому, с каким нетерпением галийцы стремились, подобно Вильгельму Теллю, поскорее миновать роковой перекресток. 15 октября оба светила должны были приблизиться друг к другу на кратчайшее расстояние, если только не произойдет каких-либо непредвиденных возмущений. Их разделяло теперь только 13 миллионов Илье. Оставались две возможности. Или могучий Юпитер притянет Галию к себе, или же комета пройдет мимо него, не испытав иных замедлений, кроме тех, что были предусмотрены в вычислениях. Галия прошла мимо. Об этом все догадались сразу, но другой же день по невыносимо дурному настроению Пальмерена Розетта. Если он и торжествовал как ученый-математик, то был посрамлен как искатель приключений. Вместо того, чтобы стать самым счастливым из астрономов, он чувствовал себя самым несчастным из галийцев. Галия, между тем, продолжала свой путь вокруг Солнца, неуклонно двигаясь навстречу Земле. Глава 10, в которой убедительно доказывается, что вести торговлю на Земле гораздо выгоднее, чем на Галии. «Черт побери! Кажется, мы проскочили благополучно!» — воскликнул капитан Сервадак, догадавшись по разочарованному виду профессора, что всякая опасность миновала. Затем он обратился к товарищам, не менее обрадованным, чем он сам. «В сущности говоря, что особенного с нами произошло? Мы просто совершили путешествие по солнечному миру. Небольшое...» Двухлетнее путешествие. Право же на земле многие странствовали и подольше нашего. Итак, до сих пор нам не на что жаловаться. А раз с этого дня все пойдет гладко, то меньше, чем через пятнадцать месяцев, мы снова вернемся на родной сфероид. И снова увидим Манмартер, — прибавил Бензуф. И правда, голицы счастливо отделались, избежав абордажа, как сказали бы моряки. Допустим, даже под влиянием силы притяжения Юпитера комета запоздала бы всего на один час, ведь за это время Земля отдалилась бы почти на сто тысяч лье от той точки, где они должны были встретиться. Когда еще повторится подобное совпадение? Разве не протекут столетия и даже тысячелетия, прежде чем станет возможной новая встреча с Землей? Да, без сомнения. Кроме того, Юпитер мог бы, воздействовав на Галию, изменить либо плоскость, либо форму ее орбиты. В первом случае комета продолжала бы вечно вращаться в околосолнечном мире, а во втором унеслась бы в межзвездные пространства. 1 ноября расстояние, отделяющее галлю от Юпитера, достигло 17 миллионов лье. Через два с половиной месяца комета будет находиться в Афелии, то есть в точке, наиболее удаленной от Солнца. и Именовав ее, вновь начнет к нему приближаться. Световые и тепловые свойства лучезарного светила казались теперь чрезвычайно ослабленными. Лишь тусклый сумеречный свет падал на поверхность Галии. Комета получала всего одну двадцать пятую того света и тепла, что Солнце посылает на Землю но огромное светило по-прежнему сияло вдалеке. Галия все еще подчинялась его могущественному влиянию. Скоро она к нему приблизится, скоро все на ней оживет под горячими лучами солнца, температуру которого исчисляют не менее чем в 5 миллионов градусов. Ожидание этой счастливой перемены вдохнуло бы новые силы в Галийцев, если бы эти люди способны были пасть духом. А Исаак Хакабут, знал ли этот эгоист, какие тревоги пережили капитан Сервадак и его товарищи за последние два месяца? Нет, и понятия не имел. Исаак Хакабут со времени столь выгодные для него сделки не покидал Ганзы. Но другой же день, после того, как профессор кончил свои измерения, Бен Зув поспешил возвратить ростовщику безмен и серебряные монеты. Плата за прокат и проценты уже находились у него в руках. Пришлось только вернуть рублевые ассигнации, полученные в залог, и на этом его отношения с обитателями ульянины были прерваны. Однако Бензов не упустил случая сообщить расставщику, что вся почва Галии состоит из чистого золота, которое не только не имеет здесь никакой цены, но потеряет всякую цену и на земле, когда комета упадет туда. Исаак подумал, конечно, что Бензуб просто издевается над ним. Он нисколько не верил этим росказням и более чем когда-либо мечтал присвоить весь денежный запас галлийской колонии. Итак, почтенный Хакабут — ни разу не достоил у Ленины своим посещением. — Просто удивительно, — говорил иногда Бензуф, — как легко отвыкаешь от его рожи. Между тем Исаак Хакабут задумал возобновить свои отношения с галийцами. Этого требовали его интересы. С одной стороны, некоторые товары на его складе начинали портиться, с другой — необходимо было обменять их на деньги до того, как комета снова встретится с землей. В самом деле, на земном шаре его товары стоили бы не дороже рыночной цены. В Галии же, напротив, как он отлично знал, цены на них сильно возрастут. Ведь таких товаров негде больше взять, и колонистам волей-неволей придется обратиться именно к нему Исааку. На хозяйственных складах Галии как раз начал ощущаться недостаток в предмет первой необходимости — масле, кофе, сахаре, табаке и прочем. Бензу тут же довел об этом до сведения капитана. Серводак, верный своим правилам, немедленно принял решение заставить хозяина Ганзы продать свои товары. Подобное совпадение интересов продавца и покупателей естественно побуждало Исаака наладить отношения с обитателями теплой земли. При помощи выгодных торговых сделок Исаак Хакабут сильно надеялся вскоре захватить в свои руки все золото и серебро колонии. «Однако», — размышлял он в своей тесной каюте, — «ведь стоимость моих товаров превышает наличный и денежный запас этих людей, и когда я запру в сундук весь их капитал, на что же они смогут купить оставшиеся товары?» Подобные сомнения не давали покоя достойному старику. И тут ему весьма кстати пришло на ум, что он не только торговец, но и взаимодавец, или, скажем прямо, ростовщик. Почему бы не продолжать на Галии прибыльное ремесло, так хорошо удававшееся ему на земле? Последняя сделка подобного рода могла только поощрить его к этому. Таким образом, Исак Хакабуд наделенный логическим складом ума, пришел мало-помалу к следующему выводу. «Когда эти люди истратят все свои деньги до гроша, у меня еще останется немало товаров, и я буду продавать их как можно дороже». «Кто помешает мне тогда давать им денег взаймы? То есть только тем, чья подпись покажется мне надежной. э хоть векселя и подписаны на галии, они останутся действительными на земле. Если должники не уплатят мне в срок, я протестую векселя и притяну их к суду. Всевышний не запрещает человеку извлекать доход из своего добра». Наоборот, там у них имеется капитан Сервадак и особенно граф Тивашов. Они, кажутся мне платежеспособными и не поглядят на высокие проценты. А этим людям я не прочь судить небольшую сумму. Пускай уплатят ее на земле. Сам того не зная, Исак Хакабут применял способ, которым некогда пользовались древние галлы. Они давали в долг под векселя, подлежащие оплате в будущей жизни. Правда, под будущей жизнью они разумели вечность. Исаак же подразумевал жизнь на земле, куда надеялся вернуться через 15 месяцев, к счастью для себя и к несчастью для своих должников. Подобно тому, как Галия непреодолимо стремилась навстречу земле, так и Исаака Хакабута непреодолимо влекло к капитану Сервадаку, который, со своей стороны, тоже собирался навестить владельца Тартаны. Встреча произошла 15 ноября в каюте Ганзы. Осторожный торговец не делал первого шага, отлично зная, что покупатели явятся к нему сами. «Почтенный Исаак», — сказал капитан без всяких предисловий и околичностей. «Нам нужны кофе, табак, масло и прочие припасы со складов Ганзы. Завтра мы с Бензуфом. Придем и закупим у вас все, что нам необходимо». — Помилосердствуйте! — возопил Исаак, любивший, кстати, и не кстати прибегать к этому восклицанию. — Я же сказал, что мы придем покупать, слышите вы! — продолжал капитан Серводак. — Покупать, по-моему, значит брать товары по условленной цене. — А потому нечего вам ныть и причитать. — Слышу, слышу, господин губернатор! — отвечал Исаак дрожащим голосом, точно нищий, просящий подаяние. Я знаю, вы не допустите, чтобы ваши люди ограбили несчастного коммерсанта, которому и так грозит разорение. — Ничего вам не грозит, Исаак. Повторяю, мы за все заплатим. — Заплатите? — Наличными. — Наличными? — Поймите, господин губернатор, — продолжал Исаак Хакабут, — что я не могу отпускать товар в кредит. Капитан Сервадак по своему обыкновению... Не прерывал его, желая изучить этого скрягу как можно лучше. Обрадованный его молчанием, Исаак стал ныть пуще прежнего. — Я полагаю, да, я думаю, ведь на теплой земле есть весьма почтенные особы. То есть вполне платежеспособный граф Тимошов, например, наконец, сам господин губернатор. Гектору Сервадаку на секунду захотелось дать ему хорошего пинка. — Вы сами понимаете, — сладчаво тянул Исаак Хакабут, — если бы я поверил в кредит одному, мне было бы затруднительно отказать другому. Это вызывало бы неприятные объяснения, и, полагаю, что лучше не давать в долг никому. — Я тоже так думаю, — ответил Гектор Сервадак. Ах, — подхватил Исаак, — я счастлив, что господин губернатор разделяет мое мнение. Вот что значит правильно понимать торговое дело. — Осмелюсь спросить у господина губернатора, какими деньгами он будет расплачиваться. — Золотом и серебром, медью. А когда звонкой монеты не хватит, банковыми билетами. «Ассигнациями — Ассигнациями, — воскликнул Исаак Хакабут. — Этого-то я и опасался. — Разве вы не доверяете банкам Франции, Англии и России? — А, господин губернатор! — Только благородные металлы, золото и серебро имеют подлинную ценность. — Так я же сказал вам, почтенный Исаак, — возразил капитан Сервадак самым любезным тоном, — что вам заплатят золотом, серебром, имеющим хождение на земле. — Золотом, золотом, — живо поддакнул Исаак, — это лучшая монета на свете. — Золотом, главным образом золотом, почтенный Исаак. — Именно золотом богаче всего Галия золотом русским, английским и французским. — О, милое золото! — прошептал Исаак с нежностью, повторяя это слово, столь высоко чтимое на всем свете. Собираясь уходить, капитан Сервадак сказал. — Итак, решено, почтенный Исаак, до завтра. Исаак Хакабут подошел к нему. — Разрешит ли мне, господин губернатор, задать еще один последний вопросик? — спросил он. «Ну, — Задавайте. «Имею ли я право назначать за свои товары те цены, какие захочу?» «Почтенный Хакабут», — спокойно ответил капитан Сервадак. «Я имел бы право установить твердые цены, но не стану применять подобных революционных методов. Вы назначите за свои товары обычные розничные цены Европы. Вот и все». Помилосердствуйте, господин губернатор, возопил Исаак, задетый за живое. Вы лишите меня законного брыша. Это же против всяких правил коммерции. Я вправе распоряжаться рынком, раз я владею всеми товарами. Поистине это значит обобрать меня до нитки. Вы продадите товары по европейским ценам. Невозмутимо повторил капитан Серводак. — Как? Ведь я мог бы здесь нажиться. Именно в этом я и хочу вам помешать. Но подобного случая никогда больше не представится для того, чтобы ограбить ваших ближних, почтенный Исаак. Право же я огорчен за вас. Но не забывайте, что в интерес к колонии я имел бы право по своему усмотрению распорядиться вашими запасами. Распоряжаться тем, что мне принадлежит по закону перед лицом Всевышнего? Да, почтенный Исаак. — отвечал капитан, — но объяснять вам эту простую истину — напрасная потеря времени. Подчинитесь тому, что вам приказано, и будьте еще довольны, что получаете за товары хоть какую-то цену, когда их могли бы у вас просто отнять. Исаак Хакабут принялся было снова за свои жалобы, но капитан Сервадак оборвал его, удалился со следующими словами. «По европейским ценам, почтенный Исаак, по европейским ценам!» Исаак провел остаток дня, неистово ругая губернатора и всю галийскую колонию, осмелившуюся навязывать ему твердые цены, словно в худшие времена революции. И, казалось, несколько утешился лишь после следующего рассуждения, которому, несомненно, придавал какой-то особый смысл. «Но погодите, нечестивые!» Так и быть, примирюсь с вашими европейскими ценами. А все-таки я выгоды на этом больше, чем вы думаете». На следующий день, 16 ноября, капитан Сервадак, желая лично проверить, как будет выполнен его приказ, явился на Тартану с раннего утра в сопровождении Бензуфа и двух русских матросов. «Эй, Элиазар!» эй, — крикнул Бензуф. «Как поживаешь, старый полот?» Очень любезный господин Бензов, отозвался Исаак. Стал бы ты уступишь нам по дружбе кое какие припасы? Да, по дружбе, но к заплату. По европейским ценам, прибавил капитан Сервадак. Ладно уж, ладно, продолжал Бензов. Скоро ты у нас попляшешь. Что вам нужно? вздохнул Исаак Хакабут. На сей раз, ответил Бензов. Нам нужен кофе, табак и сахар. По десятку килограммов каждого товара. Только смотри, чтоб все было лучшего качества, не то берегись, не сдобровать твоим старым костям. Меня не проведешь, ведь я назначен с нынешнего дня капралом интендантской службы». «А я думал, что вы адъютант генерал-губернатора?» — удивился Исаак. «Верно, верно, Каяфа». На больших парадах я адъютант, а когда иду на рынок, так я капрал. Поторопись, не теряя времени даром. Вы сказали, господин Бензов, десять кило кофе, десять кило сахара и десять кило табаку? Тут Исаак Хакабут покинул каюту, спустился в трюм Ганзы и вскоре вернулся с десятью пачками табаку французской марки в аккуратных обертках с акцизной печатью, весом в один килограмм каждая. «Вот десять килограммов табаку», — сказал он. «По двенадцать франков килограмм, всего сто двадцать франков». Бензов собирался было уплатить назначенную цену, но капитан Сервадак остановил его. «Минутку, Бензов. Надо проверить, точен ли вес». «Ваш, правда, господин капитан». «Зачем это?» — возразил Исаак Хакабут. «Вы же видите, обертка на пакетах, не тронута и вес на ней указан». Все равно, Исак, надо проверить, почтенный ты наш, заявил капитан серводак тоном, не допускавшим возражений. Но, старина, тащи свой безмен, сказал Бензуф. Исак пошел за безменом и принес его, подвесил на крючок пачку табаку весом в килограмм. Майнгод! вскричал он в ужасе. И действительно было от чего прийти в ужас так как сила тяжести на поверхности Галии была меньше, чем на земле, и стрелка безмена показала вместо целого килограмма всего только 133 грамма. — Ну что, почтенный Исаак? — обратился к нему капитан с невозмутимо серьезным видом. — Вы видите, что я был прав, заставляя вас взвесить эту пачку. — Но, господин губернатор... — Добавьте столько, сколько нужно табаку до полного килограмма. — А, господин губернатор! Ну, — но подсыпай живее! — скомандовал Бензуф. — А, господин Бензуф! Злополучный Сак не знал, как выпутаться из беды. Он догадался, чем была вызвана эта разница в весе. Он понимал, что благодаря уменьшению веса нечестивцы вознаградят себя за высокие цены, навязанные им. Ах, будь у него обыкновенные весы, ничего бы не случилось. Как мы уже объяснили, это в другом месте. Но у него не было весов. Он пытался протестовать, пытался растрогать капитана Сервадака, но тот оставался непреклонным. Это не его вина, и не вина его товарищей. Он же вправе требовать, платя за килограмм, чтобы стрелка безмена показывала ровно килограмм. Волей-неволей Исаак Хакабут принужден был покориться, причем его жалобы и вздохи заглушались взрывами хохота Бензуфа и русских матросов. Сколько шуток, сколько острот! В конце концов, ему пришлось за один килограмм табаку отсыпать целых семь, столько же сахару и кофе. «Поворачивайся живее, гарпогон! понукал его Бензуф, собственноручно держа безмен. Может, ты хочешь, чтобы мы забрали все бесплатно? Наконец, товар отвесили. Исаак Хакабут поставил им 70 килограммов табаку, столько же кофе и сахару, получив уплату за каждый товар цену 10 килограммов. В конце концов, во всем виновата Галия, как сказал Бензуф. вольно же было Исааку начать торговать на Галии. Но тут капитан Сервадак, который хотел только подшутить над Исаком, выказал присущие ему великодушие и велел восстановить точное соотношение между весом и ценой. Таким образом, за 70 килограммов Исак Хакабут получил ровно столько, сколько и полагалось за 70 килограммов. Надо признать, однако, что трудные условия, в которых очутился капитан Сервадак и его спутники, вполне оправдывали их несколько необычный способ проводить коммерческие операции. К тому же, как в этом, так и в других случаях, Гектор Сервадак видел, что Исаак лишь прикидывается несчастной жертвой, в его жалобах и причитаниях звучала какая-то фальшивая нотка. Это чувствовалось сразу. Как бы то ни было, пришельцы покинули Ганзу, и Исаак Хакабут долго еще слышал издалека воинственный припев весельчака Бензуфа. — Хорошо, когда парад и гремят барабаны горных труб, но особенно мне любы громы грозных канонат.